Комогену достоился еще одной грамоты и благодарности в личном деле. Осенью он был избран в университетский комитет. К юбилею октября последовали некоторые награждения. Заслуги Комогена выглядели столь неоспоримыми, что он получил знак почета. Нельзя поклясться, что тесть никак не приложил к этому руку. Ему требовалось продлить свое пребывание в студентах, и он взял академотпуск, мотивируя занятостью на комсомольской партийной работе. В эту работу он ушел целиком, всеми силами добиваясь максимальной видимости результата. Он был прям, как столб, и положителен, как букварь. В 28 лет он стал первым секретарем университетского комитета, приравненного правах крайкому райкому. Освобожденная должность. В двадцать девять его перевели в обком. И выйдя на прямую линию, он попер, как танк по шоссе. До мозга костей он проникся гениальностью бюрократизма. Вниз передается бумажный водопад-директив, вверх — встречный поток сведений об их успешном и досрочном выполнении. Как только начались разговоры о мелиорации, он тут же закромыхал лозунгами, заглушая робкие трезвые голоса, ссылающиеся на природу и науку, мол, нас не те места. Комогенри янно принялся за дело, угрохав тридцать миллионов рублей и загубив территорию площадью с Бельгию, на месте болот образовалась торфяная выветривающаяся пустыня, Ряд мелких речек пересох навсегда, что немедленно сказалось на урожай. Но Камаген успел подняться на две ступеньки по служебной лестнице, а за победные фанфарозвучные доклады получил орден. Одиннадцать миллионов стоил скоростной трамвай. Гигантская канава через весь город осталась памятником нелепой затеи. Городу не нужен был скоростной трамвай. Да и грунты оказались твёрже, чем обещала наэкономичнейшая, как водится, принятая смета. Он запросто решил квартирный вопрос путём вселения двух-трёх одиноких людей в двух- и трёхкомнатные квартиры. Через два года неблагодарные одиночки переженились, родили детей и прописали родню, так что очередь разбухла вдвое против прежнего. Но Камаген успел вовремя отрапортовать наверх, и как работник расторопный и умелый был переведен с очередным повышением. Ну, значит, в командировке покупаю я местную газетку. На первой странице фото такой-то и такой-то Геннадий Петрович Юкин выступил с речью перед собравшимися. Смотрю я на это лицо. Фамилия редкая. И имя сходится, и возраст подходящий, и сходство чудится. Вот, думаю, сказочка была бы. Взял в справочном номер, позвонил. Секретарша допрашивает строго. «Кто? Что? По какому вопросу?» «Доложите срочно, рублю командным голосом. Доктор Звягин оттуда-то лечил его в восьмом классе. Остальное гена сам знает». Через минуту соединяет. «Леонид Борисович, так точно хочу с вами встретиться, если найдёте время. Вы надолго? Так, остановились где?» «В гарнизонной гостинице, в пять будьте у подъезда. Пришлю за вами машину, бряк трубку, отбой». «Ты понял?» «Моими планами он даже не поинтересовался. Стиль общения приказной, и обижаться нельзя». Проявил знак высочайшего ко мне расположения. В пять подруливает, презирая правила движения «Черная Волга» с занавесочками. На номере три нуля и единица шофер вышкален, дверцу распахивает, и он как бы естественно наклоняется при этом и как бы и кланяется из огромного почтения гостю самого. «А разукрашен город, куда там водынха?» Плакаты, лозунги, транспаранты, призывы. Горожанин, коль ты душой хорош, благоустраивай город, в котором живёшь. Из подъезда выходят встречающий делает посольский жест, эскортирует меня по мраморной лестнице, устланной ковровой дорожкой. В приёмной среди дубовых панелей и кожаной мебели встаёт секретарша, Этка кинозвезда по стойке смирно глазищами ест и выражают глазища безмерную преданность и готовность исполнить любые мои желания по первому же намеку. И вот с тяжкой плавностью плиты, обнажающей жерло ракетной шахты, отходит последняя дверь. Ну, антураж, ну и интерьер, ну-ка, Маген... В огромном затенённом кабинете, за массивным полированным столом, в тёмно-сером дорогом костюме, в ослепительной сорочке с безукоризненным галстуком, с сановной благожелательностью в лице, сидит император. Буквально воздух проникнут его значительностью. В первый момент я бы не удивился, увидев на стене портрет Наполеона. «Прошу», — произносит он поставленным голосом и слегка указывает на стул другого стола, примыкающего к его столу буквой «Т». «Здравствуйте, Геннадий Петрович», — говорю я и жду, как он отреагирует на обращение по имени отчеству. Принял как должное. «Здравствуй, Леня», — и руку протягивает, не вставая. «А чего ты в форме?» Я Ваньку валяю, докладываю по уставу, так, мол, и так. По окончании института был призон в ряды вооруженных сил, направлен в воздушно-десантный хирург-медсанбата майор Звягин в служебной командировке. «Да, — кивает, — как судьба-то не сложилась! А ведь, помню, блестящие надежды подавал. Думал, ты уже профессорствуешь. Какой у тебя ко мне вопрос?» «Никакого, Геннадий Петрович. Случайно увидел портрет в газете? Вспомнил, порадовался, захотел поздравить вас. Он в селектор. Меня нет, и мне. Ну, пошли, посидим. В панели у него незаметная дверь, а за ней будуар для отдыха, бар, стереоаппаратура, ванная, туалет. Утопает он в кресле, наливает коллекционного коньячку, наслаждается». — Рад встречи, Лёшенька. Приятно иногда вспомнить, с чего начинал. А глянешься и не верится, какую крутизну долел а сколько ещё впереди. — Да, — говорю, — я сразу вас разглядел большого человека, Геннадий Петрович. Я тогда несчастный пацан был. Щенок мокрохвостый. Годами... Годами себя в клаке держал, по пять часов спать научился, выступления наизусть перед зеркалом заучивал, другие молодость провеселились, а я работал как каторжный. Направление беседы ясно, поддакиваю я, как умный дятел, а он отмекает мечтательно и говорит об единственном и интересном ему и любимом предмете — о себе». Роли наши сменились. Теперь главный он, а я, сознающий его превосходство, благодарный слушатель, это ему приятно, и поглядывает он на меня с искренним расположением, почти как на младшего друга». «А съездим-ка мы с тобой в баньку. Ты каких девочек предпочитаешь?» «Спасибо, Геннадий Петрович. Хотелось бы просто с вами поговорить еще. Я завтра с утра на базу медтехники, в комендатуру и на вокзал убываю. Жалко времени». Банька за городом, в речке, снаружи неказистая, изнутри люкс. Камин уже пылает, сауна прогрета, шофер в машине у ворот остался. Ночь, коньяк, воспоминания рассказывает Камаген о своем славном пути. «Как наивен ты был тогда, Лешенька! Как примитивно представлял себе путь наверх! Сейчас я бы мог прочитать тебе курс технологии и карьеры, да закваска в тебе не та!» Прочитайте, Геннадий Петрович, буду благодарен за урок. Вызывает он звонком шофера и приказывает привести из дому синюю папку из верхнего правого ящика письменного стола. Часа полтора читал я его заветные записи. Он попивал Наполеон, покуривал Кент и комментировал. «Салага был твой, Макеавелли!» Третье. Позабудься о первом впечатлении о себе. Оно многое определит. Ты не должен давать поводов для зависти, жалости или опасений. Будь собранием добродетелей, не подчеркивая, лишён пороков неприметно. Не торопись, промах в начале пути тяжело исправим. Пятое. Изучайте нужных людей, узнай всё. Его семья... Прошлое, привычки, вкусы, болезни, увлечения, симпатии, антипатии, враги и друзья, слабости и пороки. Пойми, чего он хочет и не хочет. Любит, боится, уважает, ненавидит. Надо знать, каков он на самом деле, каким представляет себя, каким его представляют другие. Только тогда можно вызвать в него нужную реакцию. Девятое. Лесть должна казаться человеку правдой. Любую лесть проглотит, если уверена в вашем уме, доброжелательности, компетентности, бескорыстии. Открытое восхваление раскроет умному человеку твой расчет. Случайная лесть льстить за глаза так, чтобы человек случайно это подслушал. Косвенная лесть, как бы передавать человеку мнение других, особенно тех, кому он прислушался бы. Рикошетная лесть, льстить за глаза с расчетом, что близкие люди ему передадут. Десятое. Умелая клевета неуязвима, Анонимки и организованные лжесвидетели. Провоцировать на неосторожный ответ. Объяснять его поступки низкими побуждениями. Осуждать нелепый слух, излагая его содержание. Защищать человека от слуха, рассказывая ему таковой. 11. Искусство интриги. Состоит в том, чтобы определить нужных людей, знать, как они поступят при соответствующих условиях и обстоятельствах, и эти поступки соединить, как звенья в цепь, идущую от тебя к твоей цели. Преимущество интриги состоит в том, чтобы люди несравненно более могущественные, чем ты, добиваются твоих интересов со всем напором полагая что действуют в интересах собственных безопасность интриги заключается в том что ко всему происходящему вы якобы не имеете отношения девятнадцать избавляться от всех конкурентов явных скрытых и потенциальных, возлагать на них ответственность за явно невыполнимые дела, поощрять их ошибочные действия до полного конфуза и провала, успехи замалчивать, недостатки раздувать, провоцировать на грубости и проступки, стравливать между собой, дергать по пустякам, мотать нервы. Двадцать шестое. Не будь мстителен и злопамятен. Это отвлекает силы от пути наверх. Напротив, великодушие располагает к себе. 44. Умея внушать страх, люди ценят доброе расположение того, за кем знают силу и власть, смять их, кого боялись бы иметь своим врагом, но пренебрегают тем, кто всегда добр и не может быть им опасен. 46. Демонстрируй справедливость и доброту публично помогая несчастным которые мелкие и абсолютно неопасны жалемо окружающими и будут славить тебя потом всю жизнь скинула махровую простынку потрепал покровительственно меня по загривку плеснул в бокалы за силу сильных пошли в парилку сели на полок о чем задумался О том, что если бы не все люди, которые тебе помогали, начиная с меня, то остался бы ты мерзавцем куда более мелким. — Что? — улыбнулся он опасно, так зловеще. — Камаген, говорю. — Доренцо! Ты меня помнишь, мое слово верное, как я скажу, так и будет, а будет с тобой знаешь что... Он побелел, задышал часто. «Ну-ну, повякай, майор, пока я позволяю. Раньше или позже, говорю, снимут тебя отовсюду со страшным треском, или хватит тебя от волнений кондрашка во время проверки из Москвы, или разобьешься в автомобильной катастрофе. Это вряд ли». А вот твое будущее могу, могу предсказать, Лешенька. Я тебя уничтожу, — обещает голосом ласковым и сдавленным. А самая главная твоя беда, Камаген, — это то, что ты меня встретил. Потому что меня учили не дожидаться милости от природы. И сделаю я сейчас следующее. Врублю регулятор до отказа. Чтоб нагрелось тут градусов до ста пятидесяти. Скручу ручки за спину, прикрою тебе рот и подержу, пока не станет на свете одним под лицом меньше, а потом вызову скорую и чин-чинарем злоуптребил коньячком и перепарился, обычное дело. И говорю я это ему почти всерьез». Стою в дверях и ненавижу его с редкой силой, аж жжет. Есть мнение, что сильное чувство передается, сильное желание исполняется. Не знаю, Я только обернулось все немного неожиданно, потому что привстал комоген, замахнулся и вдруг сделался серо-чугунного цвета, крякнул и стал валиться на бок. Подхватил я его, выволок в предбанник, пульс еле прощупывается, в горле хрип, высунулся. Ору шоферу, телефон есть, вызывай скорую. У них там очень приличная аптечка обнаружилась. М да. Откачиваю я его и не могу отделаться от невольной мысли, как же так получается» что сами собой сбылись мои слова, а я его спасаю. Парадокс. В аптечке даже ампула строфантина оказалась. Ввел я ему и страфантин в вену. Да без толку. Давление по нулям, сердце встало. Массирую, не запускается. Ну, прибыла бригада, отсос до фибриллятор, поздно. Жестокое лукавство Звягина может быть понятно лишь посвященным. Вам полистрофантина один кубик. Если ввести в вену не четверть и постепенно, весь кубик и сразу, то любое сердце встанет как милое. В медицине есть немало нюансов, не обнаруживаемых никакой под анатомии суд медэкспертизой похоже что он сказал то и сделал да вот такой странноватый символический конец оказался у всей этой истории если кто хочет вывести мораль пожалуйста помогать надо с разбором сказал сын я тебя породил я тебя и убью сказал тарас бульба процитировала дочка Жалко мне того несчастного восьмиклассника, — помолчав, произнесла жена. Ведь если подумать, мы сами его таким сделали. Звягин взвесил на ладони синюю папку, открыл латунную двец у кафельной печи, оставшись из прежних времен, отодвинул вьюшку. — Символической истории полагается иметь символический конец, — сказал он и чиркнул спичкой. В тишине берёсое пламя снежной фиолетовой кромкой облизала картон и загудело, устремляясь в трубу. Звягин взглянул на часы. В Титане идёт покаяние, и мы ещё успеем на последний сеанс. Обожаю семейные культпоходы в кино, когда Юрка приезжает на каникулы. Есть в этом элемент доброй патриархальности. Перед сном... В постели жена тихо спросила, глядя в темноту, «О чем ты думаешь? Что из Юрки выйдет? Все, что зависело от нас, мы сделали, наверное, а теперь все зависит от него самого». Она села, обхватив колени, профиль отчетливо вырисовывался на фоне окна, освещенного уличным фонарем. «Страшную историю ты рассказал». Почему ты ничего не говорил мне раньше? Я прекрасно помню ту твою командировку. А зачем? Свежо в памяти было. Да и не так приятно расписываться в некоторых поступках в своей вине. Она медленно обернулась, спросила севшим голосом, «Какой вине? Почему ты молчишь? Послушай, иногда мне становится страшно, как мало я тебя знаю». Ты ж всегда заявляешь, что знаешь меня насквозь легко, — сказал он. Иногда я тебя боюсь. Мне кажется, что ты способен на что угодно. Это лучший комплимент мужчине. Леня, — прошептала она, — ты думаешь, я не догадываюсь? Неужели ты? Ты романтичная школьная учительница, начитавшаяся мелодрам, — перебил Звягин. Сейчас не время догадываться. Сейчас время спать. Он зевнул. И повернулся набок. Ночью, когда она проснулась, Звягин стоял у окна. — Ты плохо себя чувствуешь? — Я всегда чувствую себя отлично. — Старая проблема. Долг солдата иногда вступает в противоречие с долгом врача. Спасать или наоборот. Обычно за тебя решают другие, а надо решать самому. — Ты хочешь сказать... — Нет на моей совести пятен, — сказал Звягин. — Ошибки есть, как у каждого, а пятен нет. Ты это хотела знать? — Да, — сказала она, — я люблю тебя. — Ну, наконец-то, — хмыкнул Звягин, — слушай, ночью почему-то очень есть хочется. В холодильнике много котлет осталось и молоко. На самом деле очень глупо отдавать ужин врагу. Правда, врагу вообще глупо отдавать что бы то ни было. Все животные любят поесть на ночь и лечь спать, спокойно это переваривая. Недаром после еды клонит в сон. Природу не обманишь».